Глава 6. Вырой – местное название сверхъестественной территории. Часто можно услышать другие варианты, такие как туман, чистилище, царство теней, ад, параллельный мир и прочее. Зависит от того, каких традиций придерживались жители определенного населенного пункта до катастрофы. Во всех уголках мира эта местность считается опасной и непредсказуемой. Но, соблюдая некоторые правила, можно свести риски к минимуму. Настоятельно не рекомендуется путешествовать без поддержки колдуна. Если он или она в команде имеется, слушаться беспрекословно. Ниже приведенные советы в основном пригодятся тем, кто не смог заручиться магической поддержкой. Задремавшая всем составом компания после пробуждения окажется разделенной, скорее всего, навсегда. Поэтому спать нужно по очереди. Путешествие занимает от часа до трех дней. При этом совершенно неважно расстояние между пунктами А и Б до катастрофы. Изредка скорость течения времени на нормальной территории и в Выры не совпадают. Есть и пить в пустошах можно лишь то, что вы принесли с собой. Выры не терпит бурные эмоции, как отрицательные, так и положительные. Не ссорьтесь, не пойте радостные песни. Чем тише путешественники, тем меньше шансов встретить нечистую силу. Опытный одинокий путник может вовсе не вызвать возмущений в потустороннем пространстве. Десять человек должны быть готовы к пристальному вниманию сверхъестественного. И последнее. В зимний период выры находится в так называемой «спячке», и в это время года он может пропустить группу в пять раз больше. М.А. Бондаренко. Путеводитель по современному миру. В чистилище старались не останавливаться. Гнали на полную, не разбирая дороги. Монстры сбегались на многоголосый рев моторов, но среагировать не успевали. Хотя, конечно, пространство сопротивлялось такому варварскому и наглому способу перемещения, подсовывая под колеса то кипящую лаву, то снежные сугробы. Однажды ведущая машина едва не влетела в глубокую пропасть. Если бы свободными управлял кто-то другой, они давно перестали бы существовать. Но Конрад был умен, жесток и силен духом. Кроме того, он был магом. Главарь, играючи, наколдовывал временные мосты через пропасти, остужал кипящую отрыжку вулканов и предугадывал, куда стоит повернуть колоння, чтобы не нарваться на компанию великанов или стаю обордней. Правда, подобное было возможно лишь при наличии минимум пяти пленников в кузове. И только здесь, во враждебных человеку местах. Пейзаж, как обычно, сменился совершенно неожиданно, и восторженный рев двадцати глоток выразил всеобщий восторг. Но Конрад по рации приказал заткнуться. Он, в отличие от остальных членов банды, видел, что границу они пересечь еще не успели. Во-первых, бурлящая в нем сила находилась на пике. На человеческих территориях его возможности уменьшались чуть ли не в сотню раз. А во-вторых, он видел в бинокль, что полевые маки, устилавшие поле до самого горизонта, не совсем обычные. Каждый бутон имел зубастую клацающую пасть. «Едем дальше!» — рявкнул главарь в рацию. «Мы еще в чистилище! Не верьте пасторальной картинке, а присмотритесь!» «Идиоты!» «Ос, сколько у тебя осталось еще?» Спросил Леон, верный пес, шедший за хозяином уже шесть лет. Единственный, кому можно было доверять. Конрад обернулся, открыл щиток между кабиной и кузовом, вытянул руку и крепкий мужчина, связанный по рукам и ногам, глухо застонал. «Трое уже трупы. Здоровяк выдержит один раз, максимум два». «Детей еще не трогал, но в них сил нет почти!» «Плохо!» — Леон, не отрываясь, смотрел вперед и крутил руль. Невинные на первый взгляд цветочки, попадая под колеса, словно взрывались и забрызгивали лобовое стекло кровавыми ошметками. Дворники активно работали, размазывая красное месиво. «Скоро мы выскочим!» «Я чувствую! Так что хватит!» леон кивнул он не сомневался в способностях шефа рассказал что скоро значит так тому и быть спустя несколько минут сумасшедшие езды маки сменились на обычные луговые цветы в небе появилось несколько солнц, причем каждый видел свое количество переходник в голосе водителя послышалось громадное облегчение. Леон проехал лук насквозь и рефлекторно задержал дыхание, когда машину окутал лиловый туман. И, наконец, затормозил. Впереди, буквально в ста метрах, выселись промышленные здания. Люди высыпали из машин. В первую очередь они развязывали веревки, соединявшие все автомобили в колонне, опустошали мочевые пузыри и закуривали. Несколько человек подошли к грузовику Босса, открыли кузов, вытащили трупы и бесцеремонно выбросили их в нескольких метрах от места остановки. Конрад отобрал самых крепких ребят и отправил осматривать окрестности. Леон кивнул шефу и двинулся к колонне, руководить подготовкой к привалу. Разведка вернулась минут через десять. — Там это дорога. «Вон там». Дэн всегда отличался краткостью речи, хотя к таланту это не имело никакого отношения. «Забор, и она за ним». «Да-да-да», — -да», зачистил Эдди. Он всегда присмыкался перед боссом, хотя с остальными вел себя вызывающе. «Кроме того, шеф, я заметил, что совсем рядом, вон там, за поворотом, вышка сотовой связи. Прекрасный обзор может открыться». «Она и отсюда видна», — поднял бровь Конрад. Эдди сразу глупо захихикал и закивал головой. «Достал меня этот подлиза! В следующую ходку поедет в моем прицепе», — брезгливо подумал предводитель свободных. Хотя на самом деле Эду ничего подобного в ближайшее время не грозило, новых членов банды не появлялось уже года два, а численность нынешнего состава стремительно таяла, невзирая на усилия Конрада. «Идите! Общий сбор через десять минут! Передайте там!» — буркнул шеф и двинулся к ближайшему гаражу. Ему тоже нужно было облегчиться после долгой дороги уже много лет свободные придерживались определенной схемы выруливали к населенному пункту и если их встречал закат то там же где остановились устраивали привал босс тратил последних пленников на установку магического купола который защищал людей от монстров и только на рассвете банда разведывала обстановку их интересовали конкретные вещи автозаправка продуктовый склад или крупный магазин, военная часть либо отделение милиции, прочие места, в которых можно найти полезные для банды вещи. И люди. Без пленников, без этого живого топлива для Конрада, выжить у вечных путешественников шансов практически не было. О том, чтобы остановиться и пустить корни в каком-нибудь подходящем месте, не могло быть и речи. Мир изменился, и лишь свободные приспособились к нему А в отличие от трусливых крыс, пытающихся жить на обломках цивилизации Свободные, конечно, не торопились покидать населенные пункты, устраивая себе каникулы на одну-две недели Но уже после выполнения основных задач Ночь прошла без эксцессов Сверхъестественные чудовища людей не беспокоили. Купол делал место стоянки невидимым для них. А обычное зверье прекрасно отстреливалось пулями. Первой зарулила стая одичавших собак, привлеченная трупами пленников. Затем их ближайшие родственники — волки. Мертвых животных раскладывали по периметру, устраивая молчаливое предупреждение для хищников, желающих сунуться к машинам. Через несколько часов людей оставили в покое С рассветом защитный купол рассосался Конрад, Леон и двое самых глазастых бойцов Двинулись к вышке — Ты разобрался, где мы? — спросил шеф у помощника Но тот лишь пожал плечами — Кажется, я знаю — подал голос крепыш, шедший немного позади — Похоже на мой дом На бывший дом Торопливо добавил парень, вспомнив об одном из самых главных правил. «Лишь тот свободен, кто не привязан к земле корнями. Старого дома нет, нового не будет. Лишь дорога, лишь движение вперед, смысл существования». «Уточни», — ровно сказал Конрад, дав понять, что прощает досадный промах. «Растения, архитектура домов, да и название завода на моем языке». Крепыш махнул рукой туда, где виднелись гигантские облупившиеся РОСПРО. Следующие буквы отсутствовали, и лишь одна, последняя, жизнеутверждающая, сообщала. Ш. Крепыш не стал добавлять, что с момента выхода из машины у него щемило сердце. Он не мог это объяснить сам себе, не понимал. Как такое возможно, но еще вечером он знал, куда их вынесло чистилище. Парень решил, что ностальгия не слишком вяжется с философией свободных, поэтому просто сказал «Думаю, это Россия». Около часа Эдди и русский Влад, вооружившись биноклями, просидели на сотовой вышке. Начертили схематичную карту нужных объектов в радиусе 10 километров и отметили заметные очаги активности монстров. Особенно долго рассматривали православную церковь, которая оказалась жилой. Влад, глядя на облупившиеся купола храма, неожиданно для себя почувствовал глухую тоску. А еще в душе заскребли кошки, желавшие, чтобы это была другая страна и другие люди. Свободные и раньше попадали в славянские города, но такие мысли не посещали ни разу. Почему-то вспомнилась старая песня, которую когда-то давно слушали водители маршруток, о молодом парне, который рано сбежал из дома, а затем начал грабить в компании таких же, как он, и по незнанию убил собственную семью. Влад словно даже услышал голос певца, выводившего жалостливые куплеты. «Там сплошные бабы и мужики-доходяги», — отчитывался чуть позже Эд. «У ворот дежурят двое. Оружие, кроме дубинок, не заметили. Так что вскрыть это гнездо крысок — плевое дело». «Прекрасно!» — Конрад кивнул. «Но сначала заправка. Затем больница и магазины. Боеприпасы есть где взять?» «Ничего подходящего не заметили», — отрапортовал Влад. «Хотя в каждом городке обязательно должны быть отделения полиции. Найдем!» «Дьявол нас побери! Вынесло непонятно где! Куда проще было бы на другом континенте? Там оружейные магазины на каждом углу!» В сердцах заявил Леон, и свободные поддержали его тяжелыми вздохами. С каждым годом находить боеприпасы становилось все трудней. На заправке повезло, топлива оказалось много. Наполнили все баки и канистры. Кроме того, в одном из служебных помещений мародеры наткнулись на скелеты в форменной одежде. Просидевшие одиннадцать лет перед погасшими мониторами охранники не возмущались, когда с них бесцеремонно стаскивали автоматы. В одном из сейфов нашли патроны. Уже садясь в машину, Влад увидел и услышал кое-что необычное. Во-первых, с балкона шестого этажа многоэтажки слетела птица. Странным было то, что по глубокому убеждению бойца — совы, а это была именно сова. «Не летают днем». В когтистых лапах подозрительная птаха держала корзинку. Она сделала круг над заправкой и улетела в ту сторону, где воздух периодически вспыхивал лиловым, обозначая границу чистилища. Еще один член банды увидел то же самое, но не удивился, а лишь пробормотал, что за эти годы повылазило огромное количество непонятных тварей. Сплюнул и занялся упаковкой добычи в багажник. А Влад пристально всмотрелся туда, откуда вылетела птичка. Ничего не увидел. Зато показалось, что где-то там слышны человеческие крики. Парень даже смог разобрать женский и мужской голоса. «Эй, русский, хватит тормозить! Поехали!» Водитель нервничал. Автомобили уже выстроились в колонну, а в ведущей машине ревел мотор. Выбросив из головы непонятные странности, Влад запрыгнул на заднее сиденье. «Слава! Слава, просыпайся! Что-то происходит!» Кривицкая только-только собралась тормошить друга, но тот уже открыл глаза. «Ты чё, санец?» «Сколько человек должно за тобой приехать? Там куча машин!» Слава сел. Срок его возвращения домой истек четыре дня назад. Пока Марина разберется, что к чему, пока настроится на него, пока пройдет сквозь вырой. Родственницу мужчина ожидал не раньше, чем к сегодняшнему вечеру, а то и к завтрашнему утру. К тому же приреченская ведьма вряд ли прихватит компанию. Коваль поднялся, вышел на балкон. «Где?» «Вон» на заправке. Соня боязливо выглядывала из-за мужского плеча. Вячеслав приложил руку козырьком ко колбу и всмотрелся туда, куда показала девушка. «Раз, два, три, четыре, семь. Четыре внедорожника и три армейских грузовика. Человеческие фигурки деловито сновали по автозаправке». «Это точно не твои верующие прогуляться решили?» — Слав, ты что? В роднике всего одна машина, и та уже много лет в сарае гниет. Послышался звон стекла. Гости города не очень церемонились. Автозаправка находилась не слишком далеко от жилого дома. Коваль прищурился и постарался заметить как можно больше. А потом вдруг выругался, присел и потянул за руку девушку. Та понятливо опустилась на корточки. — Ты их знаешь? «Бог миловал», — жестко усмехнулся мужчина. «Но я наслышан. Посмотри, только аккуратно. На каждой машине рисуночек имеется». Соня осторожно приподнялась. Действительно, на каждом автомобиле можно было рассмотреть то ли эмблему, то ли украшение. Грубо нарисованную птицу с раскинутыми крыльями и огромным крючковатым клювом. «Вижу». «Это фридомцы», — видя, что Хромушка не очень понимает, уточнил. «Свободные, если по-нашему. Хотя компания на самом деле разношерстная, русские тоже замечены. Заправляет у них какой-то маг, моральный урод. Скачут, куда кривая вырая выведет. Мародерствуют, убивают почти всех встреченных. Целое поселение вырезают». Кого не убивают, забирают с собой. Зачем, неизвестно. Те еще утырки. Откуда ты это можешь знать? Осведомленность в происходящем в мире удивляла Соню все больше. Слава ответил не сразу. Он прижался лицом к небольшой щелке в ограждении. Фридомцы, видимо, вычистив АЗС под ноль, рассаживались по машинам. «Понимаешь, Хромка?» «Мой дом в эпицентре начала конца. Наверное, поэтому приречье похоже на проходной двор. Вот к вам, ходаки, как часто заруливают?» «Раньше раз-два в месяц. Сейчас гораздо, гораздо реже. Хотя Ксения с ночными гостями сама общается, нам не докладывает, так что точно сказать не могу». «Вот». А к нам заруливают три-четыре раза в неделю. А поначалу раз по десять за день чужаки пребывали. Кого мы только не видели, каких только историй не наслушались. Про свободных этих рассказывали раз пять. И все как под копирку. Хромушка почувствовала, как непонятные мародеры отходят на второй план. Стал он наплевать на все. Девушку от пяток до макушки захлестнула невиданное, физически ощущаемое любопытство. «Славка, объясни, наконец, с толком, где твой дом? И кто это мы?» Коваль усмехнулся. «Скоро узнаешь, не боись. Нам, Маринку, бы только дождаться. Ты лучше подумай, куда поедут фридомцы после бензинового рая. Где у вас тут подживиться можно?» Софья усилием воли заставила себя сосредоточиться на насущных проблемах. «Так, мой двор последний. Дальше жилых кварталов нет. С этой стороны только заправка, завод, пожарная часть и гаражный кооператив». «Это я и сам вижу». «Да, там, откуда мы пришли, озеро и парк. Мы проходили сквозь них». «Чуть дальше супермаркет, недалеко отсюда больница, ну и строительный рынок». «Правда, мы все обчистили сами, им дальше придется ехать, в центр». Внезапно Соня замерла на несколько секунд, а потом схватила Славку за руку и горячо зашептала. «Славочка, они ведь мимо церкви поедут. Только дурак не поймет, что там человеческое поселение». Коваль смотрел в панически расширенные глаза подруги и понимал, что для родника Веры сочтены дни. Даже не дни, часы. Пара десятков изможденных мужиков, даже под предводительством богатырши Дарьи, ничего не смогут противопоставить банде убийц. Способности Аристарховой и недоучки Сергея Вячеслав даже не брал в расчет. «Ну...» Сочувствую, Санец. Что поделать? Таков современный мир. Жестокий и несправедливый. «Я должна вернуться», — заявила Соня, опустилась на колени и поползла в комнату. «Чего ты должна?» Славка пополз следом и уткнулся лбом в колени девушки. Та уже выпрямилась и воинственно оглядывала комнату, решая, что полезного можно взять с собой. «Совушка!» Птица, мирно дремавшая на спинке кресла, вздрогнула и открыла глаза. «Если ты, правда, не совсем животное, на!» Девушка бесцеремонно вытряхнула из маминой корзинки для рукоделия нитки, спицы и недовязанный свитер, протянула птахи. «Набери сюда ягод или яблок, или еще чего-нибудь. Там, откуда ты все это для меня таскаешь, поняла?» Сова угукнула, уцепилась когтями за ручку корзины и вылетела в окно. «Ты!» — обернулась Хромушка и уставилась на славу тяжелым взглядом. Потом вдруг смягчилась и виновато сказала. «Спасибо тебе за все, друг из приречья. Желаю тебе дождаться Марину и вернуться домой. Буду рада, если расскажешь кому-нибудь о Софье Кривицкой и о роднике Веры». «Месте, где жили добрые, хорошие люди». «Ага, жди», — Славка уже поднялся. Сейчас он стоял у двери из комнаты, преграждая выход. «Никуда я тебя не пущу! Это самоубийство чистой воды!» Супермаркет, на взгляд Конрада, был великоват для такого небольшого городка. Но для свободных в самый раз. На продукты предводитель не особо надеялся, рассчитывая потрясти крысок в храме, но в подобном месте всегда можно было найти что-то полезное. Люди разбились на пары и затерялись среди стеллажей и павильонов. Леон расположился у входа, в его обязанности входило распределять и сортировать добычу. Босс учетом заниматься не собирался, поэтому, повесив на плечо автомат, решил прогуляться по первому этажу. Продуктовый отдел казался близнецом таких же мест по всему миру. Последними покупателями здесь были крысы, одичавшие собаки и птицы. Разодранные упаковки, разбитые бутылки, засохшие винные лужицы. Нерассыпанных круп, не сгнивших и превратившихся в удобрение фруктов и овощей. Подобные животные подъели давным-давно. Магазинчик ювелирных изделий. Один из немногих, не пострадавших от братьев меньших. Владелец когда-то расщедрился на армированные стекла в витринах и хороший замок. Да и едой оттуда не пахло. Внутри, на полу, у самой двери лежала продавщица. Кондрат в полумраке сначала принял ее за манекен, лишь затем понял, что такое скал не может принадлежать пластиковой красотке. Плотно закрытая стеклянная дверь, видимо, создавала какой-то определенный микроклимат, и девушка, в отличие от охранников на АЗС, не разложилась, а превратилась в мумию. Тусклые волосы до сих пор украшала эффектная заколка. Униформа, белый верх, темный низ мешком висела на костях, обтянутых темно-бурой кожей. Одна туфля свалилась с высохшей ступни, вторая была на месте. Конрад равнодушно посмотрел на сморщенное лицо, лишь отдаленно напоминавшее человеческое, и двинулся дальше. Ювелирное украшение ему ни к чему. Заходить в павильон смысла не было. В отделе туристических товаров останки продавца отсутствовали. На стеклянной двери до сих пор висело расписание работы павильона. Закрывался он рано, в 19.00. Наверное, одиннадцать лет назад торговец успел добраться до дома или какого-нибудь бара и умер уже там. А может, превратился в упыря и наслаждается нежизнью где-нибудь в другом месте? Конрад подумал, что сюда нужно отправить нескольких бойцов, удачное в плане добычи места. Детский отдел. Мечта любого ребенка. Если бы свободные занимались торговлей и обменом, как некоторые странники-экстремалы, здесь можно было бы неплохо поживиться. Игрушки оказались нетронуты. У самого входа покупателей приветствовал огромный розовый медведь, припорошенный многолетней пылью. Красочные книги, игрушечные автоматы, безумное количество кукол, мозаики, детские коляски, залежи подгузников разных размеров. Все это потихоньку ветшало, так и не дождавшись маленьких хозяев. И здесь продавщиц не было, лишь сиротливо валялась на полу обглоданная берцовая кость. Еле слышный шорох заставил мага сосредоточиться. С минуту было тихо, но затем за ближайшим стеллажом что-то упало. Конрад взял автомат на изготовку и осторожно заглянул за полки. Сначала мужчина подумал, что наткнулся на человека. Сгорбленный, тучный, узкоплечий незнакомец был одет в дубленку мехом наружу. Лыжную черную шапочку, высокие, неожиданно качественные ботинки и синие спортивные штаны с пузырями на коленях. Он не спеша, шарил узловатыми руками по полкам с игрушками и что-то бормотал себе под нос. «Эй, уродец!» Громко рявкнул Конрад, рассчитывая, что неожиданный звук испугает и деморализует человека. Вышло не совсем так, как он рассчитывал. Даже не вздрогнув, покупатель медленно обернулся. Конрад вскинул автомат и прицелился, увидев заполненные чернотой глаза и огромный открытый рот, из которого свисал длинный розовый язык. Кончик языка подрагивал и все время цеплялся за воротник дубленки. «Что за мерзость!» — Макс сделал шаг назад. «Опыт подсказывал, что пули подобных созданий практически не берут, а остатки силы на это недоразумение тратить не хотелось. Раз не напал сразу, значит, потенциально не опасен». Мужчина тянул время, думая, что делать. Просто уйти или все же попытаться уничтожить существо с минимальной затратой ресурсов. Мы не мерзость. Мы подарок выбираем. Для мальчика. Для мальчишечки. Прошамкал монстр, при этом язык продолжал свисать с подбородка, не участвуя в формировании звуков. Зато слюна закапала активней. Для какого мальчика? Конрад подумал, что, возможно, получится разойтись по-хорошему, раз уж завязался диалог. «Милому мальчишечке, он любит машинки, да, вкусный». Вот теперь язык пришел в движение и плотоядно облизнул все бледное восковое лицо разом. Конрад почувствовал, как к горлу подступила тошнота. А монстр, видимо, решил, что взрослый мужчина тоже может быть вкусным, и сделал шаг вперед. Прозвучала короткая очередь. Существо дробно захихикало и исчезло. Конрад выскочил в широкий коридор и содрогнулся. Что-то скользкое, слюнявое лизнуло его ухо. «Леон!» — крикнул предводитель свободных, и гулкое эхо понесло его голос по этажу. А невидимый любитель мальчиков вновь решил попробовать мага на вкус. «Леон! Твою мать!» — Конрад завертелся вокруг себя, пытаясь увидеть врага. Ничего не получилось. Зато со всех сторон послышался все тот же шамкующий голос. «Раз, два, три, четыре, пять». «Букой вздумали пугать». «Три, четыре, пять и шесть». «Вы не верьте, что он есть. Пять и шесть, а дальше семь. Буки-братцы, нет совсем». Конрад упал. Невидимое существо, особо не умничая, подставило подножку. Сверху придавило что-то тяжелое. Бука проявился и заклацал гнилыми зубами прямо перед носом жертвы. Маг почувствовал, как на него наваливается сонливость. Гулко отдавались по магазину тяжелые, торопливые шаги. Это Леон спешил на помощь шефу. Понимая, что соратник не успеет, Конрад решил не жадничать и потратил все внутренние силы на удар по ближайшей точке, по мерзкому языку. Существо взвыло и отпрыгнуло на несколько шагов. Наконец подскочил Леон и попытался схватить Буку, но это уже не понадобилось. Монстр тоненько выл, пытаясь удержать расползающийся на мелкие лоскуты язык. Затем стали распадаться губы, лицо, руки. Через две минуты все было кончено. На полу вяло шевелилась скользкая масса, напоминавшая кучу пиявок. Даже одежды не осталось. «Тьфу, мерзость!» — скривился Леон. «Шеф, ты как?» Конрад, свернувшись калачиком и обняв автомат, сладко спал, причмокивая губами. Последний пленник, смуглый щуплый парнишка лет тринадцати, наконец отправился к своим предкам. Конрад был настолько зол, что вытянул жизнь из мальчишки буквально за секунду. Он злился на монстра, на Леона, который запаниковал и вместо того, чтобы попытаться разбудить начальника, разорался, подзывая бойцов к спящему магу. Люди создали такой шум, что привлекли внимание упырей, отсыпавшихся в подвале супермаркета. В полумраке магазина чудовища чувствовали себя вполне комфортно и свободно потеряли четверых, а также истратили большую часть боеприпасов. Повезло, что на улице светило яркое полуденное солнце. Леон, наконец, взял себя в руки, и оставшиеся в живых вынесли мирно сопящего босса на стоянку перед магазином. Вурдалаки разочарованно выли, но преследовать потенциальный обед не пытались. Минут через пять похлопываний по щекам Конрад проснулся и ужаснулся потерям себя он естественно ни в чем не винил, а вот подчиненные и несчастный паренек в полной мере испытали на себе праведный гнев. Надеюсь, это ваш последний прокол, процедил колдун, глядя на виновато опустивших головы свободных. Там в церкви одни крысы, трусливые, слабые, забывшие, что человек царь природы. Я хочу, чтобы вы реабилитировались. «Леон, посади Эдди к нам в машину». «Я буду помогать с направлением?» — встрепенулся мужчина. «Нет, ты будешь моей батарейкой. По машинам!» Конрад направился к первому автомобилю.